Глава 36 Кажется, Тобин не спешил обнаруживать свое присутствие, выжидал и я, вслушиваясь в дождь. На какое-то мгновение мне показалось, что я один, но все же почувствовал, что это не так. Рядом был дьявол, я не шучу. Очень медленно вынул левой рукой разделочный нож. Конечно, он знал, что я здесь и я знал, что он здесь, и что он завел меня в это место, намереваясь превратить его в мою могилу. Он также знал, что если сделает ход движения, издаст звук или зажжет фонарик, то я выстрелю. Он понимал, что его первый выстрел в темноту должен быть точным, потому что этот выстрел будет и последним, поэтому мы оба застыли, играя в кошки-мышки, раздумывая, кто же из нас кошка. Маленький говнюк имел железные нервы, должен это признать. Если надо, я готов был стоять здесь неделю, но к этому был готов и он. Я прислушивался к дождю и ветру, но боялся глядеть в дыру в потолке глаза, не должны отвыкать от темноты. Я стоял в сырой яме, Холод пронизывал ноги, голые руки, грудь. Приходилось подавлять кашель. Прошло минут пять, может быть, меньше, но не больше. Теперь Тобин, наверное, размышлял, не отступил ли я потихоньку. Я находился где-то между ним и входом в туннель, так что он не мог бы миновать меня в случае, если ему откажут нервы, И он решил двинуться на выход. Наконец Тобин дрогнул. Он что-то бросил в дальнюю стенку, похоже, осколок бетона. В огромном артиллерийском складе прогремело эхо. Я был напуган, но не настолько, чтобы немедленно выстрелить. глупо и ловко Фредди мы продолжали стоять в темноте, я всматривался, старался услышать его дыхание, уловить его страх в отраженном свете из отверстия в крыше мне показалось что я заметил блеск его глаз и блеск стали сверкнуло ж где то слева от меня, но определить расстояние в темноте я не мог. я догадался что мой нож тоже может блеснуть в отраженном свете и постарался приезжать его поближе к телу. Слева от меня больше не было никаких отблесков, я подумал, что если еще раз блеснет, то брошусь с ножом и постараюсь все решить с его помощью. Продолжал выжидать. От напряжения стали подводить глаза, поплыли фосфористирующие круги, из которых стало формироваться что-то похожее на оскалившийся череп. Вот тебе и сила воображения. Мое дыхание было тяжелым, и если бы не шум ветра и воды Тобин наверняка услышал меня, впрочем, как и я его. С трудом справился с очередным приступом кашля. Мы выжидали. Полагаю, он знал, что я здесь один, и что у меня как минимум один пистолет. Я был уверен, что у него револьвер — но не 45-го калибра, из которого он убил Тома и Джуди. Если бы у него было ружье, то он попытался бы убить меня с безопасной для него дистанции. В любом случае, в данной ситуации пистолет был не хуже ружья. О чем я не мог подумать, так это о дробовике. Выстрел дробовика в закрытом пространстве был оглушающим. Как только понял, что не ранен, я увидел, откуда грянул выстрел. Я выпустил свою единственную пулю, стараясь поразить Тобина, пока он не сменил позицию. Бросив револьвер и размахивая ножом, я ринулся вперед, там была пустота. Через какие-то секунды мой нож зацарапал по стене, и я застыл. Думаю, у тебя остался один патрон. Раздался голос откуда-то из-за спины. Я, конечно, промолчал. Отвечай, снова раздался голос. Я медленно повернулся на голос Фредрика Тобина. Я слышал, как упала на пол твоя пушка, сказал он. Каждый раз. Произнося новую фразу, Тобин менял позицию. Сообразителен. «Ты освещен из отверстия над твоей головой», — сказал он. Действительно, бросок на вспышку выстрела из дробовика приблизил меня к тому месту, куда падал слабый свет. «Ну что ж». «Если ты так устал от страха, то я убью тебя!» Голос звучал уже с другого места. Я не понимал, почему он не посылал очередную пулю. Вероятно, у него была какая-то задумка. Выигрывая время, я отошел от стены и крикнул. «В гробу я тебя видел, Фредди!» Неожиданно... Позади меня вспыхнул свет. Он сумел зайти мне в спину и осветить лучом фонарика. — Стой! Или я стреляю! Стой! — скомандовал Тобин. Я стоял спиной к нему. Меня освещал луч фонарика. А взад глядело оружие неизвестного калибра. Нож я прижимал поближе к телу. Но тут он приказал. «Руки за голову!» Я сумел быстро сунуть нож за пояс, положил руки за голову, все еще стоя спиной к нему. «Хочу, чтобы ты ответил на некоторые вопросы», — сказал он. «И тогда ты оставишь меня живым, так?» «Нет, мистер Кори, ты умрешь, но все равно ответишь на мои вопросы». Ответил он со смехом. будто ты проклят!» «Не любишь проигрывать, не так ли?» «Не люблю, особенно, когда речь идет о моей жизни». Он снова рассмеялся. «Ты тоже не любишь проигрывать, но все проиграл в казино. Ты глупый и азартный игрок», — продолжал я. «Заткнись!» «Хочу повернуться...» Увидеть твои зубы и паричок. Держа руки за головой, поворачиваясь, я сделал вдох и движение животом. Нож соскользнул в плотно обтягивающие джинсы. Не лучшее место для ножа, но так он был незаметен. Теперь мы стояли лицом друг к другу на расстоянии фото в десяти. Он направлял луч на грудь а не в лицо, потому я сумел рассмотреть в его правой руке автоматический пистолет, дробовика было не видно. Галогеновый фонарик давал узкий луч, таким пользуются для подачи сигналов на большие расстояния, а луч не давал никакого рассеивания, поэтому помещение оставалось в темноте. Тобин осветил меня с головы до ног и прокомментировал. «Как вижу, ты потерял кое-что» из одежды, пошел к дьяволу. Луч остановился на наплечной кобуре. — Где твой револьвер? — Не знаю, давай поищем. — Заткнись. — Тогда не задавай вопросов. — Не раздражай меня, Кори, а то следующая пуля попадет тебе прямо в яйца. Я не хотел такой потери, но и не знал, что делать, чтобы не раздражать Тобина, спросил. — А где твой дробовик? — Я взвел курок и швынул дробовик о стену. Слава богу, в меня ничего не попало. — Но ты клюнул на наживку. — Ты глупец. И ты десять минут стоял в темноте, ковырялся в заднице, чтобы додуматься до этого? — Так кто же из нас глупец? Мне надоел твой сарказм. Тогда стреляй. Смог же пристрелить спящих пожарных?» Он не ответил. «Разве я не прав? А с какого расстояния ты стрелял в Том и Джуди? Их даже опалило порохом. Или ты хочешь проломить мне голову, как чете Мерфи и Эмме?»